Вереница конных подвод въезжала и выезжала со двора приюта Бофина целый день, от зари до зари, а груды мусора, к крайнему изумлению Сайлоса Вега, нисколько не уменьшались в конце дня. В то же самое время изумлению предавался мистер Твемлоу, на которого неожиданно обрушились слова миссис Лэму, по поводу его дальнего родственника. Эти слова произвели на него такое впечатление, что он и думать забыл о пилюле, весьма полезной в качестве предупредительной меры в отношении гастрономических удовольствий, принятой им перед самым приходом миссис Лэмл. А миссис Лэмл, в свою очередь, пристально рассматривала мистера Твэмблоу, нисколько не скрывая своего пренебрежения к нему и ко всем мужчинам мира. Так вот и мой муж, и вы говорите, что у меня нет доказательств, точь-в-точь -точь повторяя слова. А как вы думаете, почему? Я уже вам сказала, почему. Это всего лишь... Ладно, хорошо. Мужчины все-таки умны по-своему, но им тоже есть чему поучиться. Мой муж, который вовсе не так доверчив и прост, также не видит того, что мистер Флетчби – подлец и мошенник – как не видите этого и вы, мистер Твемлоу, потому что у меня нет доказательств. Ну вот, пожалуйста, вы сами сказали, потому что у меня нет доказательств. И мои слова, и слова мистера Лэмблоу всего лишь констатируют факт. Пять из шести женщин на моем месте увидели бы это, так же, как вижу я. Как бы там ни было, я не успокоюсь, пока и мой муж этого не увидит». А для вас будет лучше, мистер Твемлоу, если вы увидите это сейчас. Хотя я и не могу предоставить вам доказательств. Она решительно двинулась к двери. Я надеюсь, что положение дел мистера Твэмлоу еще поправимо. Не знаю, это зависит от многого. Может быть, теперь для него и найдется какой-нибудь выход. А может быть и нет. Скоро узнаем. Если не найдется, мы обанкротимся здесь, и нам, я думаю, придется уехать за границу. Я желаю вам, чтобы все устроилось к лучшему, ведь и за границей тоже можно вести приятный образ жизни.